325. -е. Гуру. Все мышление приходится перестраивать на новый лад в созвучии с требованиями эволюции. Личные мысли этому очень мешают. Самость враг эволюции, враг номер один. Его одолев, можно думать начать о победе над остальными врагами.